Глава 13. В общежитии у студенток Иньяза «Общение объединяет, способствует пониманию, возникновению близости и взаимного уважения». Ролла Мэй. Ноябрь 1960 года. Запись в дневнике Освальда. «Я знакомлюсь с четырьмя девушками, проживающими в общежитии Института иностранных языков в комнате 212. Нелла очень заинтересована, как и Томка и Алла. Обычно я хожу в общежитие института со своим другом, который очень хорошо говорит по-английски. Эрик Титов, Эрнс Титовец. Учится на четвертом курсе медицинского института. Очень умный парень. В общежитии мы шестеро сидим и часами общаемся по-английски. Что там было такого замечательного, о чем можно было часами болтать со студентками в общежитии? Профессиональный писатель прекрасно осведомлен о том, что читателю доступна информация о событиях лишь в описании, изложенном на бумаге. Алик не был профессиональным писателем, и все красочные подробности того вечера остались у него в голове. Что и как на самом деле происходило в тот вечер? Студенты Института иностранных языков проживали в нескольких общежитиях, разбросанных по Минску, о чем Освальду было известно. В своем дневнике он имел в виду четырехэтажное здание общежития номер один. Расположенное рядом с корпусом института. Это общежитие находилось в 15 минутах неспешной ходьбы от дома Алика. Можно только отдать должное высокому профессионализму разработчиков Освальда в КГБ, которые позаботились о том, чтобы американец проживал рядом с тем местом, где говорили на его родном языке. К слову сказать, общежитие номер один было заселено в основном девушками. В предвзятом общественном сознании того времени профессия учителя иностранных языков считалась более подходящей для женщин. На занятиях по фонетике студентки постоянно посматривали в зеркало на свои губы, язык, зубы и так далее, пытаясь контролировать все это, чтобы правильно произносить иностранные фонемы. Такое поведение было приемлемо для девушек, но ни один парень не хотел бы, чтобы его застали за этим занятием. В глазах обывателя считалось, что те немногие студенты, которые изучали иностранные языки, были с некоторыми отклонениями. Освальду, холостому американцу, было суждено встретиться со студентками общежития Института иностранных языков. Он только констатировал неизбежное, когда написал в своем дневнике о состоявшемся знакомстве. Отныне американец не будет страдать от психологических последствий языковой депривации. Между тем, этот институт имел в своих рядах больше, чем в среднем по высшим учебным заведениям информаторов КГБ, так что каждое действие американца было известно заинтересованным службам во всех подробностях. Студентки постоянно стремились создать впечатление своей особенности. Они накладывали макияж и делали прически, подражая зарубежным кинозвездам и известным моделям из глянцевых журналов. Их одежда была, соответственно, переделана в том же духе. Должно быть, все это обходилось им недешево. Активность студенток по поддержанию своего особого имиджа проходила под надзором лиц, ответственных за политико-воспитательную работу в институте. Эти лица бдительно следили за тем, чтобы ни одна девушка не пересекла черту между тем, что было дозволено советской студентке, и тем, что было запрещено как тлетворное влияние Запада. Студентки Ньяза имели к тому же репутацию легкомысленных и сексуально раскрепощенных, хотя в основном это была лишь внешняя часть их имиджа. В городе с преимущественно женским населением конкуренция за мужчин вынуждала девушек прибегать к любым доступным способам, чтобы обратить на себя внимание. Я приходил в общежитие в основном для того, чтобы попрактиковаться в английском, однако и не без романтического предвкушения в глубине души встретить подходящую девушку. Алек нашел свой собственный путь к студенткам из общежития еще до того, как мы познакомились. Между собой мы квалифицировали наших знакомых как «мои девушки» и «твои девушки». Это служило лишь способом уточнить, о ком идет речь, не обязательно подразумевало физическую близость. Тот конкретный вечер мы собирались навестить его девушек. Они нас ждали. Алек был в приподнятом настроении, напивая себе подно знаменитую песенку из поп-репертуара. Он был уже почти готов и не спеша примерял галстук — последний штрих своего туалета. Песня была о девушке по имени Буш и ее парне Пуш. Из незамысловатого сюжета следовало, что герои песенки уверяют друг друга во взаимной любви и собираются еще долго гулять, пока мамы нет дома. Это была одна из тех популярных песенок с мелодией, ритмом и запоминающимися словами, которые навязчиво застревали в голове. С лукавым выражением лица Алик осведомился, что я думаю об именах девушки и ее парня. Действительно, выдуманные необычные имена Пуш и Пуш имели в английском языке определенный эротический подтекст на грани пристойности. Я пожал плечами. Мы поняли друг друга. Сохраняя подозрительно невозмутимое выражение лица, Алик пропел какое-то неуклюжее предложение со словами «идем погулять». Он меня несколько озадачил, и я подумал, что ему еще предстоит поработать над языком. С веселым блеском в глазах мой приятель повторил свою импровизацию. Я уже собирался поправить его, как вдруг меня осенило, что озорной американец русский глагол «погулять» просто без перевода вставил в английскую фразу, применив к нему грамматическую атрибутику соответствующей временной формы. Алик был бесконечно доволен тем, что озадачил меня своей лингвистической химерой, Мы начали смешивать коктейли из двух языков и смаковать результат. Местами получалось уморительно весело. Мы решили, что этот язык химера может пригодиться в качестве нашего закамуфлированного средства общения. Было самое время уходить. Мы вышли на лестничную площадку. Сделав несколько шагов, Алик внезапно бросился вниз по лестнице с явным намерением опередить меня. Это был вызов, и наш спуск превратился в импровизированную гонку, «Кто первым окажется на первом этаже?» Правило гласило «наступать по пути вниз на каждую ступеньку». На пустом лестничном пролете раздавалось стакката гулких звуков, похожих на какой-то сумасшедший квик-степ. В разгар гонки я внезапно вспомнил, что оставил свою книгу Алика дома и крикнул ему остановиться. Алик замер как вкопанный, одна нога в воздухе, на лице хитрая улыбка. Он стоял в этой забавной позе, как будто запечатленный на мгновенной фотографии. Я чуть не врезался в него, но возвращаться назад было дурной приметой, и я решил забрать книгу в другой раз. Воспользовавшись паузой, я на пару ступенек обошел Алика. Он, должно быть, решил, что это была моя уловка, чтобы получить преимущество. Гонка возобновилась. Мы финишировали вместе у выходных дверей. В других случаях мы для разнообразия неслись вниз прыжками. Побеждал тот, кто преодолевал за один раз больше ступенек. Разрешалось для поддержки использовать перила лестницы. Мы вышли во двор, два приличных молодых человека, неспешно направляющихся куда-то по своим делам. Наши эскапады не были предназначены для глаз посторонних. Уже смеркалось. Мы пересекли двор и вышли через высокие полуоткрытые чугунные ворота на проспект Сталина. Горели уличные фонари. Единичные прохожие шли по тротуару. Изредка проезжала единичная машина. Алик пустился в объяснение различий между двумя английскими словами, которые в русском языке объединяются одним словом «общежитие». Попутно он уточнил варианты употребления в английском языке слова «столовая», в зависимости от того, где это заведение находится, на предприятии или за его пределами. Я, как оказалось, употреблял их не совсем правильно. Мы прошли мимо мемориального комплекса, посвященного победе Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Триумфальную колонну в центре комплекса венчал Орден Победы, подсвеченный прожекторами снизу. По переходу за площадью Победы мы направились на другую сторону проспекта, который по-прежнему был пуст, не единой машины в пределах видимости. Мы уже были на другой половине проспекта, когда Алек внезапно отпрянул назад, потащив меня за собой. Промелькнул темно-серый силуэт легковой машины. Нас обдал поток воздуха с газовыми выхлопами. Красные габаритные огни машины стремительно удалялись. «Он чуть не сделал нас!» — выдохнул Алик. «Как лаконично и эмоционально он выразился!» — мелькнуло у меня в голове. Каким-то иррациональным образом мой разум переключился на многочисленные варианты употребления слова «сделать». Перед моим мысленным взором замаячил огромный словарь Вебстера. Я почувствовал себя обескураженным, сознавая всю грандиозность стоящей передо мной задачи на пути к владению английским языком. Алек бормотал что-то о чертовом водителе. Этот дорожный инцидент, должно быть, вызвал у него психологический шок, от которого он все еще не оправился. Возможно, он даже усматривал в этом дорожном происшествии преднамеренность. «Может, это был пьяный водитель, — подумал я, — просто подвыпивший кретин, который так развлекается. В любом случае, мне не хотелось думать о том, что могло бы случиться с любым из нас, если бы не быстрая реакция Алика. Он практически выхватил меня из-под колеса мчащейся машины». Следуя образу мыслей подозревающего Освальда, можно было подумать, что действительно имело место преднамеренная попытка расправиться с ним, инсценируя дорожное происшествие. Дело в том, что водитель в машине, припаркованный за мемориалом, мог беспрепятственно наблюдать за нами, идущими по другой стороне улицы к переходу. Он мог без особого труда вычистить подходящий момент, чтобы сделать рывок и застать нас врасплох. Со своей стороны мы, переходя проспект, могли заметить приближающийся транспорт лишь в последний момент и то при условии, что мы знали о нем. Дело в том, что мемориал все скрывал. При приходе я не заметил каких-либо машин на всем видимом протяжении магистрали. Строго говоря, водитель не должен был приближаться к нам. Проспект был свободен, и, обогнув мемориал, спешащий водитель должен был следовать по более прямой траектории, которая выводила его на правую сторону улицы подальше от нас. Вместо этого он выбрал курс на сближение. Возможно ли, что кто-то хотел инсценировать дорожно-транспортное происшествие, чтобы покончить с американцем, который проявлял строптивость, не вписывался в предписанный ему сценарий и стал кому-то неудобен? У Алика, по-видимому, были личные основания для такого рода опасений. По словам его подруги Эллы, в которую он был влюблен и которой доверительно высказывал свои опасения, Алик подозревал, что некие американские официальные лица в Москве хотели его физически устранить. Его подозрительность и беспокойство особенно возросли после того, как был сбит самолет-разведчик u 2 а его пилот Пауэрс оказался в руках советских спецслужб. Теперь произошел этот подозрительный дорожный инцидент, который не закончился фатально лишь благодаря его мгновенной реакции. В вестибюле общежития Иньяза наблюдалась обычная вечерняя активность. Посетители приходили, уходили или слонялись в ожидании кого-то. Одна девушка разговаривала по единственному телефону, другие занимали за ней очередь позвонить. Согласно правилам внутреннего распорядка, вход в общежитие посетителям был разрешен только в определенные часы. Всех просили предъявить документы, удостоверяющие личность, сообщить, кого они хотят видеть и как долго намерены оставаться. Имя посетителя вносилось в журнал с указанием времени прибытия. Удостоверяющий личность документ забирали и клали в коробку. Посетитель получал его обратно при уходе. Фактическое время ухода также фиксировалось. После завершения процедуры регистрации посетителю еще раз напоминали о необходимости покинуть общежитие в указанное время. Обычно за столом на пропускном пункте дежурили в порядке очередности студенты, которые проживали здесь же. Комендант общежития, женщина средних лет, с близко посаженными глазами бусинками, маячила где-то на заднем плане. У нее была склонность внезапно появляться из ниоткуда именно в тот момент, когда ее присутствие было желательно менее всего. Дело в том, что некоторые посетители не имели при себе документов, удостоверявших их личность. В силу молодежной солидарности дежурные студентки зачастую игнорировали это досадное обстоятельство и пропускали их. Они также могли закрыть глаза на неурочное время посещения. Однако под бдительным оком комендантши Таких нарушений быть не могло. Никто не возражал против соблюдения дисциплины и порядка в общежитии. Это способствовало отсеиванию подозрительных субъектов с недобрыми намерениями и повышению нравственности, бытовало расхожее мнение, что в общежитии улаживали свои дела студентки легкого поведения. В случае возникновения инцидентов, как то драки или пьяного дебоша и тому подобное, Вызванные сотрудники правоохранительных органов могли установить по оставленным на проходной документам, кто были зачинщики. Это также давало отправную зацепку в случае кражи и тому подобного. Появление американца на проходной вызвало некоторое ажиотаж в вестибюле общежития. Очевидно, он был здесь не рядовым посетителем и даже своего рода знаменитостью. Создавалось впечатление повышенной активности вокруг. Очередь у телефона стала длиннее. Девушки не спешили заканчивать разговор или внезапно решили сделать дополнительный звонок. Алику явно доставляли удовольствие украдкой, бросаемые в его сторону взгляды и другие знаки внимания. Манеры американца, соответственно, изменились. Он стал отстраненно недосягаем. Глядя на него сейчас, я не мог поверить, что полчаса назад этот парень летел вместе со мной вниз по лестнице в нашей гонке на опережение. Пока Алик нащупывал свой документ, я, следуя установленному порядку, предъявил свой студенческий билет. У американца продолжалась заминка. Он никак не мог найти свое удостоверение. Похоже, он оставил его дома. Именно в этот момент материализовалась коменданша. Она не приняла объяснение американца, что он, к сожалению, забыл свой пропуск и не пустила его. Громким пронзительным голосом комендантша начала свою проповедь в основном для собравшейся в вестибюле аудитории Направленную против подозрительных личностей без документов. Затем вспомнила случай краж в общежитии, и в заключение начала излагать свое мнение о том, какая пошла нынче молодежь. Алек вспылил полное желание напомнить этой сварливой женщине, что он бывал здесь не раз, что она прекрасно знает, кто он, и не должна так с ним обращаться. Но в своем нынешнем состоянии мой приятель почти потерял дар речи, точнее говоря, дар русской речи. С порозовевшим лицом, Он уставился на этого стража порядка и нравственности в юбке. Алек сильно заикался, с трудом подбирал слова, его акцент стал особенно сильным. Чтобы выручить его, я сказал комендантше, что нас здесь ждут. Алекс смог добавить, что мы пришли в установленные законом часы посещений. Упрямая женщина ничего не хотела слышать, ничего не могло помешать ей выполнить свой долг. Комендантша прекрасно знала, кто был этот американец. Она также не сомневалась, что эта ситуация неважна, каким образом дойдет до ушей ее начальства, и это даст ей прекрасную возможность продемонстрировать свое усердие на работе. В такие моменты это блюститель нравственности особенно наслаждалась своей мелочной властью над людьми. Ее любимым посетителем был тот, кто вышел из себя, раздраженный и униженный ее безапелляционными формально правильными бюрократическими манерами. Алек, безусловно, имел веские основания настаивать на том, что он не был подозрительной личностью, пытающейся незаконно проникнуть в святая святых общежития. Но с самого начала все пошло наперекосяк, и у него не осталось ни малейшего шанса выиграть словесную перепалку с этой женщиной, давно искушенной в таких, ею самой, выстроенных ситуациях. Мелкий тиран, она любила проявлять свою власть как над проживающими в общежитии, так и над посетителями, и знала много разных способов продемонстрировать им это. Следуя букве положения о внутреннем распорядке, она формально оставалась в пределах своих законных полномочий. Мне казалось, что Алекс со своей эмоциональной реакцией выставил себя полным идиотом. Он практически бросил коменданше в лицо, что она просто еще один ничтожный бюрократ, злоупотребляющий своей властью. Американец превратил этот достаточно банальный случай в свой великий крестовый поход против бюрократии, стоявший на пути прогресса. Но это был весь Алик со своим обостренным чувством справедливости. Ситуация могла сложиться совершенно иначе, если бы он извинился за свою забывчивость и выдал ей с улыбкой какой-нибудь комплимент. Это могло бы сотворить чудеса с этой женщиной, и наверняка он бы завоевал ее симпатию. На самом деле, за оболочкой бюрократа скрывалась издерганная немолодая женщина, работающая под постоянным грузом ответственности за все общежитие с его сексуально озабоченными обитателями, случаями краж, драк и вандализма. Если войти в ее положение, она становилась безобидной и управляемой. Алику не следовало бы заострять внимание на ее административном экстремизме. По ее мнению, она просто создавала себе репутацию ответственного работника. Все мои попытки повернуть ситуацию в пользу Алика были сведены на нет его нежеланием идти на компромисс. Теперь было уже поздно исправлять все это улыбками. Я спросил приятеля, действительно ли ему нужно выставлять себя идиотом перед этой женщиной. Он сказал, что комендантша просто проклятый бюрократ. Каждый раз, когда он приходит в общежитие, эта женщина неизменно заставляет его проходить процедуру идентификации личности. Он не слеп, чтобы видеть, что она так относится только к нему и не придирается к местным посетителям. Настроение окружающих складывалось в нашу пользу, хотя никто не осмеливался открыто выразить свою поддержку. Алик дал понять, что прихоть коменданши для него ничего не значит, и что он не сдвинется с этого места. Противостояние превращалось в фарсовую патовую ситуацию. Спустя некоторое время, когда женщина решила, что американец был должным образом унижен и поставлен на свое место, Она сказала, что если кто-нибудь из комнаты номер 212, куда мы направлялись, придет за ним, взяв всю ответственность на себя, она пропустит его. Алек сразу воспрял духом, истолковав эту уступку как свою полную победу в борьбе с бюрократией. Одна из студенток вызвалась позвать кого-нибудь из комнаты номер 212. Вскоре она вернулась с миниатюрной темноволосой девушкой, которая просияла, увидев Алика. Томка, так звали девушку, Не смолкало все время, пока мы шли по тускло освещенному коридору мимо ряда дверей, расположенных вдоль стен, на равном расстоянии друг от друга. Воздух был наполнен тем характерным запахом, который возникает в переполненном людьми пространстве. К нему примешивались запахи готовящейся пищи, стирки, неадекватные санитарии и бог знает чего еще. В комнате номер 212 нас ожидал теплый прием. Все три девушки расцеловали Алика в обе щеки, как старого доброго знакомого. Алек представил меня в качестве своего англоговорящего друга-медика, остальным девушкам, называя их на свой манер — Нел, Томис и Алла. Поцелуев мне не досталось. Я был просто одним из местных. Эта небольшая комната предназначалась для четверых, судя по четырем кроватям, расположенным голова к голове вдоль стен. У каждой кровати стоял столик с предметами косметики и всеми теми мелочами, ценность которых знают только девушки. Виднелись убранные под кровати чемоданы, Шкаф в ближнем левом углу предназначался для одежды. За занавеской в правом углу было организовано небольшое пространство для пальто и обуви. Накрытый скатертью стол в центре комнаты оставлял лишь узкий проход вдоль кровати. В воздухе витал отчетливый запах духов. В общем, это была обычная студенческая комната, такая, как и в любом другом общежитии. В шестером мы составили целую толпу в этой комнатушке. В веселой толчье мы сняли верхнюю одежду и заняли свои места за столом. На нас шестерых оказалось всего четыре стула. Решение было найдено быстро. Мы с Аликом придвинули стол поближе к одной из кроватей, на которой Томка удобно устроилась в полулежачем положении. Алик занял стул во главе стола, я устроился напротив. Нел и Алла взгромоздились на стулья с доступной стороны стола. Стесненность никого нисколько не беспокоила а скорее создавало атмосферу интимности. Девушки говорили на принятом британском английском языке, который им преподавали в институте. Они не всегда были на высоте иногда нас не понимали. Мы с Аликом с готовностью приходили к ним на помощь с объяснениями. В этой переполненной комнате общежития полностью доминировал американец. Любые мелочи, которыми он делился, встречались с большим интересом. Девушки просто обожали его. Если я и был заметен, то только в его отраженном свете. Мы сидели и разговаривали обо всем. Местных сплетнях, фильмах, моде, книгах и наших занятиях. Мы, конечно, не могли обойти и тему любви. Все хотели знать, что такое настоящая любовь, означает ли она одно и то же для мужчины и женщины, и вообще существует ли она. Алла, элегантная девушка с экзотическими восточными чертами лица, утверждала, что настоящая любовь — это нечто из книг и фильмов, но не реальной жизни. Глядя на нее, я не верил тому, что она сказала. Томка, похоже, не видела разницы между любовью и занятием сексом. Комфортно устроившись и изогнувшись по кошачьей на кровати, она сказала, что ее все устроит, если ее мужчина будет прилично зарабатывать. Подавляющее большинство отвергло ее точку зрения как слишком материалистичную. Вопрос о том, что важнее — любить или быть любимой, вызвал особенно бурные эмоции. Какое-то время все говорили громко и одновременно, не обращая внимания на других. Девушки были единодушны в том, что любить и быть любимыми — это единственный приемлемый вариант взаимоотношений. Проблема заключалась в том, как достичь такой гармонии чувств. Алик утверждал, что для него любить самому важнее, чем быть любимым. Похоже, он говорил это серьезно. Молодой человек сказал, что до тех пор, пока он любит свою девушку, он готов мириться с тем, что она холодна к нему. Алла с пылающим лицом сказала, что ей не нравится отношения с мужчиной, который души в ней не чает, в то время как она его не выносит. Возникла новая волна споров, на этот раз между нею и Аликом. Американец отстаивал свой взгляд на любовь, хотя и оставался в абсолютном одиночестве. Алла же получила полную моральную поддержку всех остальных. В конце концов, оппоненты исчерпали все свои аргументы, и спор перешел в более спокойное русло. Было найдено компромиссное решение, в котором мы пришли к тому, что в любви обязательно должно быть что-то взаимное. Алик формально согласился с этим, хотя снова дал нам понять, что с ним все было бы в порядке, если бы его будущая жена не была так влюблена в него, как он у нее. Я сказал, что я ему не верю. В ответ он только пожал плечами. Такое нетрадиционное настроение, возможно, было вызвано его несложившимися отношениями с Эллой Герман. На поверку это оказалось односторонним любовным романом. Алик, должно быть, искренне верил, что он готов на компромисс, лишь бы быть рядом с ней, несмотря ни на что. Девушки тихо сидели в задумчивости. Энергичная Томка предложила выпить чаю. Романтические чары были внезапно разрушены. Принесли чайник. Появилась пестрая коллекция чашек, в том числе взятых у соседей. Печенье и сладости завершили приготовление. Алик наслаждался как беседой, так и чаепитием. Он вежливо передавал девушкам чай и являл собой воплощение галантность. Все, казалось, просто души в нем не чаяли. Я задавался вопросом, сколько настоящих чувств скрывалось за всей этой демонстрацией обожания. Время летело быстро. Громкий стук в дверь напомнил нам, что пора расходиться. Девушки долго не могли найти шарф Алика. Он стоял и терпеливо ждал. После различных высказываний о том, где может быть этот злополучный шарф, моя шутка попала в цель. Драгоценный шарф американца действительно валялся под столом. Алик аккуратно обернул его вокруг шеи. Затем последовали прощальный светский поцелуй. Мы расстались дав торжественное обещание непременно прийти снова. Я внутренне завидовал тому, с какой легкостью Алик раздавал поцелуи девушкам. Это явно происходило от западной культуры социального общения. То, что мой приятель был американцем, давало ему большую свободу в общении с противоположным полом. У нас, местных парней, поцелуй определенно означал бы своего рода обязательства. По домой Алек предложил пригласить девушек к себе и устроить вечеринку. Конечно, было бы предпочтительнее встретиться с ними снова в более непринужденной атмосфере его квартиры. Мы с Алеком посещали и другие общежития в разных частях города. Постепенно в поведении наших знакомых из отдаленных общежитий начала вырисовываться определенная закономерность. Первоначальный и естественный всплеск интереса к нам со стороны тамошних девушек вскоре сменялся на отчужденность, которая чувствовалась какая-то неестественность. И только в общежитии номер один, ближайшем к тому месту, где проживал американец, его неизменно ожидал теплый прием.